Утром в воскресенье я впервые за все время пропускаю тренировку. Каждая часть моего тела помнит, где вчера стукнулась о балку, куда в нее случайно угодили чем-то твердым. На мне походу живого места нет. Объявляю выходной. Даже из дома сегодня не выйду. Что там из дома? Из постели так и буду валяться, трепаться в чате или книжку читать. Звучит как план. Но не тут-то было. Продрала глаза. Ань, чего тебе? У тебя сегодня есть какие-нибудь дела?" опять кавычки. выходной у меня отстань. Но сестра сдирает с меня одеяло, как фокусник с скатерть с накрытого стола. И я еле успеваю спрятать телефон Сирил. Ты чего? Одевайся, завтрак поехали. Куда? Ты жалуешься, что тебе ничего не рассказывают. Вот и поедем, посмотришь своими глазами. Куда? Но Анька уже вышла из комнаты. Заставить себя поесть не могу. Как вообще можно думать о чем то кроме обещанного секрета? Так дети не могут успокоиться, узнав, где спрятан подарок на день рождения, или когда родители вот-вот придут с собрания в школе. Я посреди этих двух состояний, когда мы с Санькой садимся в трамвай и едем в центр. Наш город очень длинный, и три основные дороги идут параллельно. На одном трамвае можно проехать его весь насквозь. Раньше, когда я была маленькой, мы ездили так к бабушке, очень далеко. Но бабушки у нас больше нет. Поразительно, чего можно лишиться еще до того, как поймёшь, что это была потеря. Мне хочется подумать о тебе, но не думается. Музыку с телефона тоже не врубишь, пряньки Тогда я включаю в голове песню Life on Mars. Она хорошо ложится под ребеск трамвая. На этот раз героиня клипа моя сестра. Она сегодня в легком красном плаще и шарфике, сумочка на коленях. Я редко вижу ее такой, собранной, красивой. У нее, в отличие от меня, есть стиль. Проезжаем остановку рядом с университетом, где Анька должна учиться. Я про себя его так и называю Анькин универ. Она молчит и даже не смотрит в ту сторону. Сегодня воскресенье, и народу на остановке почти нет. Но я все равно представляю, как она вваливается в трамвай после занятий вместе с пестрой толпой и едет в кафе с подружками или с парнем, или сидит, переводит Гарри Поттера в библиотеке, похожей на Хогвартс. Мы проехали несколько остановок, а песня так и крутится в голове, когда Анька сообщает, что мы выходим. На улице так тепло, что расстёгиваю толстовку. Впереди, за несколькими извилинами холмов, видна черная лента реки, по которой до сих пор иногда тащатся льдины. Скоро лето. Стоит об этом подумать, настроение улучшается. Но недостаточно, чтобы полностью сгладить неприятное предчувствие. Мы сворачиваем с главной дороги в какие-то закоулки и долго идем вдоль бетонного забора с колючей проволокой. Понятия не имела, что прямо посреди центра города, недалеко от театра, цирка и библиотеки, есть что-то настолько уродливое, спрятанное в жилых кварталах. Хочется спросить Аньку, куда мы, долго ли еще, и что это за место, но знаю, что она не ответит. У больших ворот, которыми заканчивается забор, в будке сидит человек в военной форме. Он нас не пустит, и мне от этого радостно. Анька ему что-то говорит, показывает на телефоне, и военный дает ей карточку, которую она прикладывает к турникету. Чего стоишь, обращается она ко мне впервые с утра. Проходи. Эй, а, говорит охранник, приподнимаясь на своем месте. Со мной, отвечает Анька на очевидный вопрос. Сторож плюхается обратно и закрывает лицо сканервордом, и мы идем дальше. Странно, но внутри, за уродливым забором, красиво много деревьев, почти как в парке, ажурные лавочки и трёх-пятиэтажные домики были бы приятными, если бы не надписи по бокам: корпус один», корпус два». и ходят люди в медицинских масках и белых халатах, реже в военной форме. Не знала, что здесь больница, говорю. она военная, отвечает Танька. Сюда просто так на скорой помощи не привезут. Нам сюда. Мы сворачиваем к корпусу номер пять, и я снова чувствую странный холод в животе, мерзкое предчувствие неизвестности. Ненавижу больницы, тягучие как риска дни, подделка нормальной жизни. Я трижды лежала в больнице с подозрением на аппендицит, а он все еще при мне. В последний раз это случилось два года назад зимой. Я пришла из школы и почувствовала странную тяжесть внизу живота. Потом тяжесть превратилась в рыбу-меч, которая стала тыкать в мои внутренности, пытаясь выбраться наружу. Я сидела за столом, роняла слезы в учебник и от спазмов не могла вдохнуть. Она вызвала скорую, а потом принялась орать на меня. Чего разнылась? Соберись, не реви. Наверное, она хотела орать не на меня, а на мою боль, так ей казалось. Она делает что-то полезное. Через пару дней в больнице я проснулась, в крови, и поняла, что это значит. Медсестра дала мне прокладки, но от знания легче не стало, наоборот. Она говорила, что однажды это случится, но почему никогда не объясняла как? Почему я должна была вытерпеть это в одиночку? Позже она передала мне в больницу записку: "Горжусь тобой, моя маленькая женщина". Я ее порвала. при чувстве взрывается в моей груди ледяной бомбой. Что Анька хочет мне показать? Что за закрытая больница такая? Что здесь делают? Точнее, что здесь делают с ней? Витя не просто так сюда потащила. Хочет показать что-то, о чем дома при мне нельзя говорить. Что она поддалась на какие-то правительственные эксперименты. А что если с ней что-то серьезное Понимает, что о танке такое не скрыть, но с нее взяла обещание мне не рассказывать. И сестра пытается мне объяснить по-другому. Вспоминаю ее ухоженный внешний вид, как всегда, когда она идет куда-то в люди. Частое исчезновения. Что если она проходит какие-нибудь процедуры, а я не замечаю? Что нам делать, если не отнимут ли меня у Аньки? Я не попаду в детдом. А Анька как Пойдет учиться, если ей нужно будет содержать семью? Так, стоп, обрываю я себя. Что за бред? все таки я слишком много сериалов смотрю и читаю фанфиков. Но ледышку в груди. Это не растапливает. Вот сейчас я все и узнаю. У пятого корпуса Анька идет не к входу в подъезд с дверью нараспашку, а сворачивает с тротуара на ровный коврик весенней травы, в котором уже намечается небольшая дорожка. Нос регистрирует запах гречневой каши и вареного мяса. Рот против воли заполняется слюной, хотя мне и не до еды сейчас. Анька встает почти под окнами, берет меня за руку, Как маленькую. Что мы тут делаем? Молчи и смотри. И показывает в окно первого этажа. Сначала я не могу ничего разглядеть за парами кипятка, и снующими туда-сюда из темноты белыми пятнами. Но зрение быстро приноравливается, и я начинаю различать людей в белых халатах и высоких колпаках, как в советских фильмах, где показаны столовки и рестораны. И слышу: гремит посуда, шумит вода, из за этого женщины не разговаривают, а кричат друг другу. Только так я понимаю, что все эти люди в халатах и колпаках, женщины. «Девочки в третью палату генерала привезли кричит, смеясь. Кто себе возьмет?» У меня уже три полковника в десятой, отвечает, судя по голосу, полная дама. Это как полтора генерала. Женька, это твой, Свиридов, Ждет, не дождется!» А что сразу я возмущается голос скучающий по сигарете. У меня вон в пятой мальчики лежачие. Я с ними и так полдня возиться буду. Генерал расстроится. Просил, чтобы к нему та самая девушка обед привезла, что в прошлый раз. Перебьётся. Я все его анекдоты похабные уже слышала. Отдай мне генерала, Жень, я ему новых расскажу. Я чуть не захлёбываюсь вдохом, когда слышу этот голос. Не помню, когда в последний раз слышала в нем звенящие веселые нотки, и слышала ли вообще этот голос, больше подходит женщине, скорее девушке, памятье которой сохраняют фотографии у нас дома. Она опирается на подоконник обеими руками, тело в халате сияет навстречу свету, а голова повернута назад к женщинам, словно она не решила до конца, где хочет быть. Повернется до конца, увидит нас. Я хочу спрятаться, но застываю на месте. Да, забирай, отвечает прокуренный голос. Женщины смеются все вместе, и я наконец вижу ее лицо таким, какое оно должно быть на самом деле. Смотрю и не могу отвернуться. Даже если она заметит меня сейчас и потом не простит, я знаю, что должна это запомнить, навсегда вбить в копилку памяти. Этот миг длится недолго. Что-то пиликает странно. Она уходит от окна, и чуть позже слышу крик вроде как из другого конца кухни. Дочка пришла. Сейчас ей вынесу и вернусь. Ага, давай. Мы на входе в корпус. Не сразу понимаю, что это Анька говорит рядом со мной по телефону, а потом кладет трубку и уже мне. Пошли. Мы вылезаем из кустов к подъезду корпуса. В просторном холле стоит уродливый стол, на который Анька ставит красивую сумочку и достает из нее пластиковый пятёрочный пакет. Стол, пакет, коридор, пропахший карвалолом. Все это какой-то бред. Знать уже ничего не хочу. Поздно. Она выходит, дверь за ней хлопает. Думаю, почему не слышу цоканья, а потом вижу, что она в белых мягких тапочках без каблука. На секунду, не больше, замедляется. Наверное, не ожидал меня увидеть. Я не поднимаю глаза. В следующий миг подходит и ставит на стол свою ношу. В пластиковых контейнерах Еще тёплая гречка, что-то похожее на мясо и две упаковки молока. Ну вот и все, говорит. Вечером, может, еще йогурт будет. Вечером помочь? Да нет, сама справлюсь. Спасибо, что сейчас подъехали. Коробки тяжелые Тогда до вечера. Ага, пока. Вот и весь разговор. Я готова под землю провалиться. Хочу, чтобы магма планеты пожрала меня целиком. Хочу, чтобы ты никогда не узнала об этом. Но ты уже знаешь. Телепатия. И ты обнимаешь меня, поглаживаешь невидимой ладонью по голове. Все хорошо. Всё ни разу не хорошо. Анька коротко прощается с охранником, задержавшим нас на входе на территорию больницы. И тот даже не посмотрел на сумки, кивает, когда она возвращает розовый пропуск. Свежесть речного ветра, солнце на моих щеках. Все это меня больше не радует. Я хочу забыть этот день, как страшный сон. Это мамина работа, говорит Анька, будто я спрашивала. Молоко за вредность дают, а остальное остается. Объедки. Даже не знаю, лучше ли это воровства. Знаешь, что взрывается, Анька? Как они, похожи, просто жуть. когда я посуду мыла в ресторане. Точно так же приносила еду домой. И тогда ты хавала, не морщилась. Тогда это были не объедки. Почему она здесь? Кто она тут? Что вообще происходит? Почему она ничего не говорит? Мама помощница повара. У нее теперь регулярная зарплата, соцпакеты, все такое. Просто есть вещи, о которых не расскажешь. Не потому, что мама нас не любит. Ей трудно пришлось. Трудно ей пришлось. Всю жизнь она попрекала меня будущему уборщице, рабочего персонала, которым каждый может помыкать. Высшее образование даст мне все возможности, какие только захочу, если буду стараться. У нее два высших. И за какое из них, или за совокупность дипломов, ее взяли на работу помощницей повара. Я хотела, чтобы ты сама увидела, так что не выступай, хуже будет. В этом маленько права. Я точно знаю, что будет хуже, даже когда кажется, что хуже некуда. Отбираю у сестры пакет с едой почти насильно, ни к Селу, ни к городу ей это. И несу до остановки, и всю дорогу до дома придумываю следующую историю про тебя.